апрель месяц заканчивался, а святая неделя начиналась. Улицы московские, тогда еще не мощеные, представляли непроходимую грязь. Вода бежала потоками, мутная, черная, но все было весело. Колокола примешивали в сырой воздух какую-то торжественность. Множество карет цугом неслось взад и вперед и множество шей переплетенных вшитые воротники, выглядывала из них. Толпы народа в праздничных кафтанах с истинным удовольствием на лице шли по колено в грязи под качели. Дворовые люди стояли у ворот, крызли орехи и играли на балалайке. Старички и старушки возвращались домой от обедни, спросивируя в руках, с молитвою в сердце. «Кто знает, что такое в Москве святая неделя?» тот легко представит ь себе эту картину. Это один праздник, который мы умеем праздновать народно, весело, в котором участвуют все бедный, покрывает свои лохмотья, работник забывает свои мозоли и душную мастерскую, крестьянин отгоняет мысли об оброке, недоимке и бурмистре. В эту неделю все дышит праздником весной, счастьем. В это время у Арбатских ворот, какой-то человек в довольно поношенном сюртуке на вате с бобровым воротником и с палкою из сахарного тростника в руках пробирался с камня на камень от церкви Бориса и Глеба к дому графа Апраксина. Он было совершенно счастливо кончил полдороги, как вдруг с воздвиженки выехала карета, запряженная четырьмя худыми лошадьми. Прохожий был так близко к ней, что грязь с заднего колеса обрызгала его с головы до ног, и в то же время голова в напудренном парике выставилась в окошко и закричала «Стой, стой!» «Ах, Иван Степанович, извините, что моя карета так неучтива, да и вы немножко неосторожны!» «Скажите, пожалуйста, какая жалость!» «Вы не поверите, я уже 32 года доктор, и на моих руках и при мне умерло несколько сот людей!» «Я креп!» «Но вчерашняя сцена расстроила меня до невозможности!» «Да», — сказал Иван Сергеевич, вздохнувши. «Бедная», — продолжал Фресс. «И последнее слово было его имя и молитва о нем. Досадно, что она не хотела лечиться порядком, а пуще всего не принимала капель, который ей прописал действий их, несомненно. Вот как дорого платят за капризы». Всю ночь ее агония была у меня перед глазами. Жаль, очень жаль. Человек — машина, предназначенная для жизни, и когда портится двигатель, машина перестает работать. Я право, полюбил ее от души, а убийца ее ч а й п р е с п о к о й н о ездит с визитами. Безбожник! Скажите, когда выносы отпевания? «Завтра в 9 е в часов, в приходе Спиридония. Приеду непременно. Прощайте». «Да, апропо, говорят, этот князь поручил вам Анатолия». «Пожалуйста, когда нужно, присылайте за мною. Я для этого ребенка готов все сделать». «Вот видите ли, и у доктора есть иногда душа», — прибавил он с улыбкой д о б р о д у ш и е ч т о и говорить, Карл Федорович. Ужасный случай». Я сам после смерти матушки вчера в первый раз плакал. Дай Бог ей, Царствие Небесное. Если оно есть, — прибавил доктор с улыбкою, выдерживая роль материалиста. Между тем князь утопал в море наслаждений. Чего ему не доставало? Дома — пламенная любовь жены, а вне — осуществление всех самолюбивых мечтаний. Однажды он воротился из дворца веселее обыкновенного. В этот вечер императрица осыпала его милостями. Камердинер взошел раздевать его. — Что, княгиня? — спросил он. — п о ч и в а е т Он разделся, взял сигару, большая редкость в те времена, закурил и сел перед столом. На столе лежало письмо. — Откуда? — спросил он. — С почты, — сказал Камердинер. князь распечатал его, оно очень коротко. «С истинным и душевным соболезнованием известить должен я ваше сиятельство, что Елена Павловна скончалась в ночь на сегодняшний день в два часа с четвертью. Часа за три до смерти она попросила бумаги и перо, хотела писать вашему сиятельству, но, написавши несколько строк, она бросила и сказала, он не станет читать. Потом впала в забытье, минутами приходила в себя, но и тут речь ее была не связана. Ваш портрет требовала беспрестанно. «Кончено», — сказала она наконец, — «мне легче. Пусть он не знает моих страданий. Бог простит меня. Видите? Свет и музыка». Тут улыбка показалась на охолодевших устах, и ее не стало. Подробности в следующий раз, боюсь опоздать на почту.